Глава 17. Большой бредлам. Читателю не бесполезно знать следующее. Уезжая из Грабенберга, господин Крабс договорился со спруцем, что в своих донесениях он будет называть Мигу и Жулио не просто по именам, а как-нибудь иначе, например, мерзавцами, мошенниками или ослами. Это было необходимо для конспирации, то есть для сохранения своих действий в тайне. Дело в том, что грабенбергские богатеи, как, впрочем, богачи и во всех других городах, устраивали друг за другом слежку, подслушивали телефонные разговоры, покупали почтовых служащих, чтобы они узнавали содержание чужих писем и телеграмм. Все это им нужно было, чтобы успешнее устраивать свои делишки и надувать друг друга. Господин Спруц понимал, что если другие богачи проведают о его переговорах с Мигой и Жулио, Так кто-нибудь может вообразить, будто он заинтересован в гигантских акциях. В результате все бросятся покупать эти акции в больших количествах, а от этого выгода может быть лишь только для Жулио Смига. Помня о своей договорённости с Крабсом, господин Спруц ничуть очки не удивился, получив телеграмму, в которой было написано: "Два осла требуют 2 млн. Что делать? Крапс" Прочитав эти слова, господин Спруц понял, что речь идёт вовсе не об обычных, всем известных четвероногих длинноухих животных, а о Миге и Жуле, которых Крапс назвал ослами лишь для того, чтобы сбить с толку любителей всавать свой нос в чужие дела. Всесторонне обдумав содержание полученной телеграммы, господин Спруц вызвал свою секретаршу и велел ей ответить Крапсу следующей телеграммой: "Тяните время, водите за нас, собираю большой бредлам". Спруц. Что означают фразы тяните время и водите за нас, надо полагать, понятно каждому. Слова же, собирая большой бредлам, означали, что господин Спруц решил обсудить предложения Миги и Жуlio на совете капиталистов. Нужно сказать, что все богачи, жившие в лунных городах, объединялись между собой в сообщество, которое назывались бредламами. Так, например, существовал сырный бредлам, в который входили владельцы сыроваренных фабрик. сахарный бредлам, объединявший всех сахарозаводчиков, угольный бредлам, объединявший владельцев угольных шахт и так далее. Такие бредламы нужны были богачам для того, чтобы держать в повиновении рабочих и выколачивать из них как можно больше прибыли. Собравшись вместе, капиталисты договаривались между собой, какую заработную плату платить рабочим. Благодаря этому сговору никто не платил рабочим больше той суммы, которую капиталисты установили сообща, и рабочие, сколько ни бились, никак не могли добиться улучшения условий жизни. Кроме того, Бредлам устанавливал цену на выпускаемую продукцию. Например, на сахар, на хлеб, на сыр, на ткани, на уголь. Никто не имел права продавать товары дешевле установленной Бредламом цены. благодаря чему цены постоянно держались на высоком уровне, что опять-таки было очень выгодно для фабрикантов. Помимо отдельных так называемых малых бредламов, существовал один так называемый большой бредлам, в который входили представители всех остальных бредламов. Председателем большого бредлама был господин Спруц. Через день после того, как секретарша оповестила всех членов большого бредлама, о том, что им необходимо явиться на совещание, большой бредлам собрался в кабинете у господина Спруца за большим круглым столом. И господин Спруц сделал сообщение о причинах столь экстренного заседания. Узнав, какая беда им грозит в связи с появлением гигантских растений, члены бредлама пришли в волнение. И все как один присоединились к предложению господина Спруца, который сказал, что всё дело с гигантскими растениями, необходимо убить в зародыше, то есть ещё до того, как оно разовьётся в полную силу. После господина Спруца выступил мебельный фабрикант и владелец лесопильных заводов Дупс, который прославился тем, что у него была тяжёлая, словно вытесанная из дубового чурбака голова. туго вертевшаяся из стороны в сторону и с трудом наклонявшаяся, когда ему требовалось посмотреть вниз. Коротышек с подобного рода головами среди лунатиков принято называть дуботолками. Господин Дубс сказал, что у него имеются две очень способные и даже талантливые в своем роде личности. Именно так господин Дубс и выразился, которые могут взяться за это дельца и в два счета уберут с дороги Мигу и Жулио, а заодно и незнайку с козликом. «Они, то есть, кокнут их, не говоря худого слова, где-нибудь в темном углу за небольшое вознаграждение, или, если сказать проще, убьют», — пояснил свою мысль господин Дубс. Господин Спрутс сказал, что господин Дубс, видимо, его не понял, так как, говоря о том, что дело надо убить в зародыше, он вовсе не подразумевал, что кого-либо следует убить в буквальном смысле этого слова. «Подобного рода методы в данном случае не годятся», — сказал господин Спрутс. поскольку дело уже получило широкую огласку, интерес к гигантским растениям лишь возрастет, если кто-нибудь расправится с Мигой и Жулио столь энергичным способом. Это может заставить владельцев гигантских акций добиваться ускорения доставки семян с поверхности Луны, и из всех наших усилий не выйдет никакого толка. Убить нужно самую мысль о существовании гигантских растений, то есть это сделать так, чтобы никто больше не верил в существование этих фантастических семян. А этого можно добиться, если Мига и Жуlio сбегут с вырученными от продажи акций деньгами. Почему же они до сих пор не сбежали? Разве им самим интересно, чтобы у нас появились эти дурацкие семена? задал вопрос капиталист Тупс. Капиталиста Тупса никак нельзя было причислить к тем коротышкам, которых принято называть дуботолками, так как голова у него была вполне благообразная и свободно вертелась в любую сторону однако ж соображал он по всей видимости так же туго как и господин дупс думаю что эти мига жюлю два очень больших хитреца ответил господин спруц они понимают что всем нам было бы чрезвычайно выгодно если бы они убрались куда-нибудь подальше со всеми своими семенами и поэтому требуют с нас 3 миллиона 3 миллиона чего Спросив, вскакивая со своего места, консервный фабрикант Скрягинс. Этот Скрягинс был очень жёлтый и очень худой коротышка, всем своим видом напоминавший сухую воблу. Глаза у него были такие же тусклые и потухшие, как у уснувшей рыбы, и оживлялись только когда разговор заходил о деньгах. Вот и теперь, как только Скрягинс услышал слова 3 миллиона, в глазах его засветились беспокойные огоньки. И он подскочил с такой живостью, словно его кто-нибудь неожиданно наткнул сзади шилом. Ну, чего, 3 миллиона, нетерпеливо ответил Спруц. Конечно, не 3 миллиона старых галош, а 3 миллиона фертингов. Ах, так, воскликнул господин Скрягинс, словно только теперь понял, о чём шла речь. Значит, 3 миллиона фертингов должны отдать мы им. Совершенно верно, подтвердил господин Спруц. Мы им. А -а, а, а не они нам. Нет, нет, не они нам, а мы им, тогда это для нас невыгодно, заявил Скрягинс. Если бы 3 миллиона они дали нам, это было бы выгодно. А если мы им невыгодно. За что же они стали бы давать нам 3 миллиона, возразил господин Спруц. Это верно, что не за что. Глаза Скрягинса снова потухли. Он сел на своё место, но тут же снова вскочил, энергично затряс головой и сказал: "Но тем не менее, это Это страшно невыгодно. Вслед за Скрягинсом выступил житель лунного города Брехенвиля, миллионер Жадинг. Он сказал: "Господин Скрягин прав. Тяжело отдавать деньги, когда их можно не отдавать, но когда нужно отдать, то легче их вынуть, всё же не из своего кармана, а из чужого. Правильно я говорю". Косов с Глинов из-под Браве насидевшихся вокруг стала богачей. Господин Жадинг громко захохотал, после чего продолжал. Сумма в 3 миллиона безусловно большая, тут и говорить нечего, но если её разложить на всех богачей, в том числе и на мелких, а мелких богачей, как известно, больше, чем крупных, известно, что всякой мелочи значительно больше на свете, чем вещей порядочных, верно я говорю. Ха-ха-ха. То каждому придётся заплатить не так уж много. Таким образом, можно собрать и не три, а целых четыре миллиона и даже больше. Три миллиона отдадим этим авантюристам Миги и Жулио, пусть катятся, а остальные деньги возьмем себе за труды, правильно я говорю. Неправильно перебил его Спруц. Как только мы начнем собирать с разной мелкоты деньги, всем станет известно, для чего нам это нужно. Все поймут, что богатым не хочется, чтобы появились эти фантастические растения». Вот так да, докажи, попробуй, что на свете нет никаких гигантских растений. Нет, господа. Деньги на это дело должны дать только мы и с вами. Только те, кто сейчас находится в этой комнате. И никто, понимаете, никто, ни одна живая душа не должна знать, о чём у нас здесь разговор был. А вам, господин Джадинг, должно быть стыдно. Тут вопрос стоит о сохранении всех наших богатств. А вы и в этот момент думаете только о том, чтобы погреть руки, хотите прикормить лишнюю сотню фертингов. Стыдитесь. Ну что ж, взмахнул руками господин Жадинг, сотня фертингов. Однако ж, сотня фертингов, всего одна сотня фертингов, правильно я говорю. В сотня фертингов на дороге не валяется. Разве вам самому не нужна сотня фертингов? А не нужна тогда и мне её. Правильно я говорю. Миллионер Жадинг долго ещё бормотал что-то о сотне фертингов, но наконец он угомонился. Господин Спруц решил, что со всем этим делом уже покончено, но тут слово попросил господин Скуперфилд, являвшийся владельцем огромнейшей макаронной и вермишельной фабрики, известной под названием Макаронное заведение Скуперфилда. Господин Скуперфилд точно так же, как и господин Жадинг, был жителем лунного города Брехенвиля. Нужно сказать, что среди брехенвильцев никто не прославился больше, чем эти Жадинг и Скуперфилд. Справедливость всё же требует упомянуть, что прославились они оба не какими-нибудь добрыми делами, а исключительно своей скупостью. Жители Брехенвиля никак не могли прийти к окончательному решению, кто же из этих двух скупцов более скуп. И из-за этого вопроса между ними постоянно возникали раздоры. Если кто-нибудь утверждал, что более скуп Скуперфильд, то тут же находился другой каратышка, который начинал доказывать, что более скуп Жадин. Оба спорщика приводили сотни примеров в подтверждение своей правоты. Каждый призывал на помощь свидетелей и очевидцев, так или иначе пострадавших от скупости того или иного скряги. В спор постепенно втягивались всё новые и новые каратышки. И дело нередко кончалось дракой. Читателю не безинтересно будет узнать, что несмотря на абсолютное сходство характеров, Жадинг и Скуперфилд были полной противоположностью друг другу по виду. Жадинг по своей внешности очень напоминал господина Спруца. Разница была в том, что лицо его было несколько шире, чем у господина Спруца, а нос чуточку уже. В то время как у господина Спруца были очень аккуратные уши, У Жадинга уши были большие и нелепо торчали в стороны, что еще больше увеличивало ширину лица. Что касается Скуперфильда, то он, наоборот, по виду больше смахивал на господина Скрягинса. Такое же постное, как у вяленой в облой лицо, но еще более, если так можно сказать, жилистое и иссохшее. Такие же пустые рыбьи глаза, хотя в них наблюдалось несколько больше живости. В отличие от Скрягинса, господин Скуперфильд был абсолютно лыс, то есть на его голове не было ни одного волоса. Худая кожа настолько туго обтягивала его череп, что казалось, будто голова у него была костяная. Губы у него были тоненькие, совершенно бескровные. Голос, к тому же, у него был крайне неблагозвучный, такой же резкий, дребезжащий, скрижещущий. Когда он говорил, то казалось, будто кто-то залез на крышу дома и скоблит там по ржавому железу тупым ножом. Несмотря на то, что уши у господина Скуперфилда были так же велики, как и у господина Скрягинца, слышал он чрезвычайно скверно. Ему постоянно чудилось, будто его кто-то о чём-то спрашивает. Поэтому он поминутно вертел во все стороны головой, прикладывал к уху ладонь и препротивно пищал: "А? Что? Вы что-то сказали? Я что-то вас плохо расслышал?" Хотя никто и не думал обращаться к нему с вопросом. Каждый, кто впервые видел господина Скуперфилда, ни за что не поверил бы, что перед ним миллионер. Настолько он был весь худой и, если так можно выразиться, узловатый. Нужно однако сказать, что худел господин Скуперфилд вовсе не от того, что ему нечего было кушать, а от собственной жадности. Каждый раз, когда ему приходилось истратить фертинг, он так нервничал, так терзался от жадности, что терял в весе. Чтобы возместить эти потери, Он съедал ежедневно по четыре завтрака, по четыре обеда и четыре ужина, но всё равно не мог потолстеть, так как ему не давала покоя мысль, что он истратил на пищу слишком уж большую сумму денег. Господин Скуперфилд прекрасно знал, что его жадность вредит его же здоровью, но со своей собачьей натурой, так он говорил сам, ничего поделать не мог. Он почему-то забрал себе в голову, что его и без того колоссальное состояние непрестанно должно расти, и если ему удавалось увеличить свой капитал хоть на один фертинг, он готов был прыгать от радости. Когда же необходимо было истратить фертинг, он приходил в отчаяние. Ему казалось, что начинается свето-представление, что скоро все фертинги, словно под воздействием какой-то злой силы, уплывут из его сундуков, и он из богача превратится в нищего. Если другие богачи всецело владели своими деньгами, пользовались ими для своих прихотей и удовольствий, то в отношении Скуперфилда можно было сказать, что деньги всецело владели им. Он полностью находился в их власти, был у своих денег покорным слугой. Он старательно лелеял, берёг и растил свои капиталы, не имея от них никакой хотя бы самой ничтожной для себя пользы. Никто, впрочем, не видел в поведении Скуперфилда ничего особенно ненормального, поскольку в обществе, где наибольшей ценностью считались деньги, такое поведение оказалось естественным, и никому не приходило в голову, что господина Скуперфилда давно следовало отвезти к врачу и лечить его с той же заботливостью, с которой лечат каждого повредившегося в уме. Попросив слова, господин Скуперфилд встал, нацепив на нос очки и принялся тереть ладонью свою облешающую голову. словно старался разогреть застывшие в мозгу мысли. Как раз в этот момент ему почудилось, будто кто-то что-то сказал, поэтому он приложил по своей привычке кух у руку, принялся вертеться в разные стороны и заскрипел своим заржавевшим голосом. А? Что? Вы, кажется, что-то сказали? Я вас что-то плохо расслышал, а? Убедившись однако, что все сидят молча, он успокоился и сказал: "Господа, прошу слушать меня очень внимательно. потому что для глухих повторять свои слова я по два раза не буду, а? И прошу не перебивать меня. Так вот, о чем я хотел сказать? Хм, да, тьфу, забыл. Никто, господа, не знает, о чем я хотел сказать. Он принялся вертеться по сторонам и бормотать про себя. Хм, да, тьфу, забыл. Столька слов вокруг, и никто не знает, о чём я хотел сказать. "Да", воскликнул он вдруг и стукнул по полу палкой с костяным набалдашником, которую постоянно держал в руках. "Вот о чём. О деньгах, о чём же ещё? Конечно, о деньгах, тфу. Об этих треклятых 3 миллионах, чтоб им провалиться сквозь землю. Кто сказал, что эти 3 миллиона надо платить, а?" "Крапс сказал". "А кто он ваш Крапс? Он жулик ваш Крапс. Что я Крапса не знаю, а?" Я всех знаю отлично, все жулики. Прошу не перебивать. А если бы Крапс сказал, что 4 миллиона надо платить, вы бы 4 выкинули, а? Может быть, вовсе не 3 миллиона надо платить, а только 2 или 1, а может, ни одного, а? Прошу не перебивать. Я не перебивал вас. Может быть, Крапс всё это затеял, чтобы положить 3 миллиона в карман. Вы не знаете, а я знаю. Прошу не перебивать. Я вот поеду в Давилон и поговорю сам. с этими Мигой и Жулю. Пусть они убираются бесплатно к лешему. Мало им того, что они выручили от продажи акций, они ещё к нам залезть в карман наровят. Это разбой. Я докажу им. Я им по морде дам палкой. Сказав это, господин Скуперфилд принялся размахивать своей тростью с костяным набалдашником и стучать ею по столу, после чего стал вылезать из-за стола, чтобы тотчас ехать в Довилон к Миге и Жулю. Сидевшие рядом капиталисты вскочили и принялись успокаивать его, но он не хотел успокаиваться и с такой силой размахивал палкой, что некоторым капиталистам изрядно досталось. В конце концов, его все же усадили на стул, положили на макушку холодный компресс, и только после этого он понемногу утихомирился. Увидев, что тишина восстановилась, господин Спрутц решил, что заседание можно продолжать, и сказал, «Я думаю, что вы все понимаете, господа, что дело это необычайно тонкое». И вон надо решить сразу одним ударом. Если каждый из вас встанет ездить в Довилон и торговаться с Мигой и Жулио, это может лишь повредить нам. Как только Миге и Жулио станет ясно, что нам очень хочется избавиться от них, они потребуют от нас ещё больше. Откровенно скажу, что эти Мига и Жулио просто два дурака. Так как запросили с нас слишком мало. Нам надо поскорее воспользоваться этим, пока они не передумали. «Я предлагаю не торговаться из-за пустяков и принять решение быстро. Здесь нас, 31 член большого бредлама. Если разделить 3 миллиона на 31, то получится меньше, чем по 100 тысяч фертингов. Для каждого из нас эта сумма просто ничтожная». «Господа!» — закричал вскакивая Скуперфильд. «Господа! Зачем вам делить 3 миллиона на 31? Это же трудно. Гораздо легче поделить 3 миллиона на 30!» «Не считайте меня, вас останется ровно тридцать. Три миллиона поделите на тридцать, получится ровно по сто тысяч с каждого. Таким образом, вам не придется тратить время на расчеты, а время, как известно, дороже денег, потому что деньги можно вернуть, а потраченное время не вернешь ни за что на свете». Говоря это, Скуперфильд вылез из-за стола и начал пробираться к двери, как был с компрессом на голове. Увидев этот маневр, Спрутс закричал «Держите его! Не дайте ему сбежать!». Несколько капиталистов бросились ловить с Куперфильда, однако он проявил необычайную прыть, ударом трости сшиб кинувшегося ему на перерез владельца многочисленных ночлежных домов господина Дрианинга. Толчком ноги распахнул дверь и загремел вниз по лестнице. Заметив, что капиталисты Скрягенс и Жадинг тоже вылезли из-за стола с явным намерением дать тягу, Господин Спруц велел секретарше запереть дверь на ключ и сказал: "Господа, прежде всего мы должны осудить этот недостойный поступок и исключить Скуперфилда из членов нашего сообщества. Отныне никто не должен иметь с ним никаких дел. Наш Бредлам будет всячески преследовать его. Скоро он поймёт, что нарушив наши правила и выбыв из членов Бредлама, он потерял значительно больше, чем ему кажется". А теперь, господа, может быть, ещё кому-нибудь хочется отправиться вслед за Скуперфильдом? Господин Спроц обвёл взглядом собрание и, увидев, что больше никто не высказывает поползновения удалиться, закончил. Если нет, то не будем больше тратить попусту время и заплатим деньги. Все богачи принялись вытаскивать из карманов свои чековые книжки и авторучки. Известно, что капиталисты никогда не платят деньги наличными, а выписывают чеки. по которым всегда можно получить деньги в банке.